Киттикэт испустил глубокий вздох умирающего гуся. — Уф, ты снял у меня с души тяжелый груз, Берти. Я так и думал, что это тебя обрадует. — Еще бы не обрадовать. — Ну ладно, спокойной ночи. — Ты уходишь? — Да, Берти, как мне неприятно твое общество, я вынужден тебя оставить, потому что у меня полно дел в другом месте. Из разговора с Куинни я выяснил, что она знает, где у дяди Чарли хранятся ключи от погреба. Так что пока. Надеюсь, еще увидимся. Постой минутку. Ты будешь разговаривать с коротышкой? Завтра же утром. Надо ей сообщить, что я здесь, и вообще ввести ее в курс, чтобы не наделала промахов. А что? Передай ей от меня, что придется ей найти на роль пата другого исполнителя. «Ты отказываешься от роли?» «Да», — ответил я и посвятил его во все. Он выслушал, кивая, и сказал, что понимает. «Да-да, ты прав, конечно. Я передам». И удалился на цыпочках, всем своим видом выражая радостную готовность, будто у него в руках шляпа, а в шляпе розы щедро разбросать их направо и налево. Так что на некоторое время меня здорово взбодрило сознание, что благодаря мне в жизни друга вновь, так сказать, засияло солнце. Но одного этого сознания все же мало для того, чтобы надолго взбодрить человека на неопределенный срок застрявшего в застенке Деверилл Холла. И вскоре я уже опять погрузился в царство мрака, где и рад бы словить за хвост синюю птицу, да не ухватишь. А я давно уже усвоил, что в трудную минуту нет, вернее, утешения, как завалиться в постель с хорошим чтивом, от которого дыбом встают волосы на голове, и забыться, погрузившись в книгу. По счастью, я прихватил из города одну книженцию. «Убийство в Грейстон-Грэнже» называется. И теперь углубился в нее, знай только страницы переворачивал. Было ясно, что лучшего выбора я сделать не мог. Это оказалось одно из тех произведений, где то и дело встречаются мертвые английские баронеты, распростертые на полу в библиотеке, а к героине перед сном, что не вечер, прямо из стены вылазит нечто и начинает шляться по комнате. Так что я очень скоро вполне успокоился, выключил свет и заснул крепким живительным сном, каковой живительный сон продолжается у меня всегда до самого прибытия утренней чашки чаю. Напоследок, перед тем, как окончательно смежились усталые вежды и отключилось сознание, мне послышался звонок у входных дверей и говор отдаленных голосов, из чего можно было заключить о прибытии в усадьбу нового гостя. Утренний рацион мне доставил Сильверсмит, и хотя его обращение со мной оставалось довольно прохладным, свидетельство того, что вчерашние проказы Сэма Голдуена до сих пор не прощены, Я, однако, набрался храбрости и попробовал завязать с ним дружескую беседу. Я всегда стараюсь по возможности устанавливать дружеские отношения между тем, кто приносит чай, и тем, кто его пьет. — А, Силверсмит, доброе утро, доброе утро, — начал я. — Как сегодня погодка, а? Отличная? — Да, сэр. — Жаворонок поет в небесах, и улитка ползет по листу, и все такое прочее? — Да, сэр. — Знаете, Сильверсмит? может быть, конечно, мне просто приснилось, но у меня сложилось такое впечатление, что вчера поздно вечером раздался звонок у входной двери и затем кое-какие закулисные разговоры. Я не ошибся? Никто не приезжал вечером после закрытия? — Приехал, сэр, мистер Вустер. Он холодно взглянул на меня, как бы напоминая, что не желает участвовать в дружеской беседе с человеком, ответственным за вторжение Сэма Голдвина в его жизнь, и пропал, оставив Бертрама, как вы можете себе представить, в довольно задумчивом состоянии. Недоумевая, я приподнялся, прислонился спиной к подушкам и поднес чашку к губам. Все это было выше моего разумения. По его словам, выходило, что вчера приехал мистер Вустер, а отсюда могло следовать только одно из двух. Либо я, как герой моего анекдота, ослышался, либо же только что со мной беседовал дворецкий, который с утра пораньше находится под градусом. Ни то, ни другое предположение меня не удовлетворяло. Слух у меня с детских лет чрезвычайно острый, а мысль о том, чтобы Смит к восьми часам утра успел наклюкаться и вовсе не выдерживала критики. Только самые безответственные из дворецких способны принимать спиртное до завтрака, и если Дживсов дядя Чарли представляется моим читателям лицом безответственным, значит, его образ мне совершенно не удался. Маленького лорда Фаундлероя можно вообразить с утра заложившим за галстук, но Смита ни за что и однако же он бесспорно сказал «Мистер Вустер». Я сидел и ломал голову, не находя даже маломальски убедительного объяснения этой загадки, когда вдруг отворилась дверь, и в комнату проник призрак Дживса с завтраком на подносе.